«Его нельзя оставлять здесь. Эти люди нас видели». «В машину?» Вьерстер откивнул. Рос потолкнул меня к Ролсу, по-прежнему крепко придерживая за правую руку. Я попытался стукнуть его левой, но промахнулся. Он двоился у меня в глазах, и это осложняло дело. Вдвоем они с трудом впихнули меня на заднее сиденье, и я растянулся там лицом вниз,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 «Вокруг куста тутовника», — неразборчиво промямлил я, и спокойной покойной ночи». Он выдавил непечатное слово, которое куда больше соответствовало его натуре, нежели обычная высокопарная болтовня. «Все это бестолку», — презрительно заметил Рос. «Он все равно не скажет, хоть на куски его режь, а если и скажет, что нам за польза от этого, работать на вас он никогда не станет».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 «Обычно довольно одного метода, а здесь мы применили все три, чтобы уж наверняка. И что же, какой результат, а никакого, как тогда в прошлом году с Гюнтером Брауталем?» Верстерат пробормотал нечто нечленораздельное. «Интересно», — вяло подумал я, — «что же случилось с этим самым Гюнтером Брауталем? Уж лучше, пожалуй, не знать». «Я не могу допустить, чтобы все эти штучки сошли ему с рук», — сказал Верстерд. «Вот это правильно», — согласился Рос. «Я не сторонник устранения на территории Великобритании», — раздраженно продолжал Верстерд. «Слишком рискованно, слишком много людей кругом». «Предоставьте это мне», — спокойно заметил Рос. «Опираясь на руки...»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 Взгляд мой упал за окном, и я насторожился. Что-то знакомое, ужасно знакомое. Птичьи вольеры, Ридженс Парк, многоугольное проволочное сооружение у входа в зоопарк. Я встречался здесь с Верстеродом. Должно быть, он живет где-то поблизости. Наверное, туда меня и везут. Но неважно, что это рядом с зоопарком. «Важно, что это совсем недалеко от лечебницы, куда то Тонио повез Элизабет. Меньше мили». «На секунду меня обуял отчаянный страх. Я подумал, что должно быть», — рассказал Вьерстраду, — «куда надо ехать. Потом вспомнил, что ничего не говорил. Но мы находились слишком близко. А что, если по пути придется проехать мимо больницы, и он заметит фургон?»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 Это по их вине я был пьян и плевать хотел, где и как разобьется наша машина. «Тормози!» — заорал Верстерот. «Тормози, ты, идиот!» Рос опустил ногу, но не видел куда. Вместо тормоза он силой надавил на акселератор. Роллс перескочил через тротуар и помчался по траве. Набережная, обсаженная молодыми деревцами, сначала полога,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 От толчка руль завертелся и вырвался у него из рук. Вокруг трещали ветки, царапающие полированный корпус автомобиля. В отделении для перчаток от нашел дубинку, повернулся и в припадке ярости стал колотить меня по руке. Я отпустил Росса, но было слишком поздно. Не успел он потянуться к ручному тормозу, Как Роллс, смяв последнее на своем пути деревцо, рухнул в канал. От удара о поверхность воды машина конвульсивно завертелась. Меня, словно тряпичную куклу, отбросила назад. А Рос и Вьерстерот кувырком полетели вперед. Через разбитое ветровое стекло сразу же ворвалась вода, с катастрофической скоростью заливая машину. Вьерстерот пронзительно вопил...